Голова 167 священный артефакт. Хорошо, кивнул Крестатцы за мир и наклонился вперёд. Тогда, поглянез перед святым артефактом, он потянулся к серебряному осыпаюю, что всё это время спокойно провёл Иванок. Священный артефакт, тот самый священный артефакт, который даровал прозвище Меч богини, Калеян слепопытством слил за деястями диакона. Проверяющий положился квоеж себе на колени, и его глаза мгновенно потемнели. Он приподнял руку, надавил пальцем, и крышка серебряного саквоеджа, так напоминавшая футляр для скрипки, отхлынула словно волна. Колено ощутил, как свет вокруг него словно тянется к футляру, будто тот вытягивает его из комнаты. Несмотря на свет газовых ламп, лаборатория всё равно погрузилась во тьму, и это вызывало странное ощущение. Щёлк. С тёрским щелчком крестет в сия мир открылся к ваэш, и являл из взоглядо белый меч. Да, это действительно был меч, вырезанный из цельной кости, столь лаконично видеть его, он сразу же это осознал. Короткий клинок испускал лёгкое свечение в этой кромешной темноте, словно луна в ночном небе или маяк во время шторма. Сперва взгляд меч казался идеальным, словно не имел ни единого дефекта, но если присмотреться, можно было видеть символы и знаки на его поверхности. Таинственные узоры переплетались между собой, формируя сам клинок. Калейн смотрел на святой меч, осознавая, что никак не может отвести от него взгляд. Постепенно его карие глаза начали терять свой блеск. Крестёт поднялся квоеш, убирая клинок с прежней позиции. В один миг мгновенно вышла странца, и наконец освободился от этого бесконечного кошмара, сбежать от которого был не в состоянии. Он отвёл взгляд в сторону и серьёзным тоном спросил: "Ваша светлость, Вы хотите, чтобы я положил руку на Святой меч? Да. Подойди сюда. Голос проверяющего стал мелодичным, словно напевающим колыбельную. Колен поднялся с места и, пытаясь не смотреть на сияющий меч, сделал порошушек вперёд. В этой крамёжной тьме он не видел ни ног диакона, ни собственных потёртых сапог. Стоп, сказал крестёт. Парень немедленно послушался его и замер. Он бросил беглый взгляд на костяной меч. Но быстро отвёл глаза в страхе. Клейн склонился вперёд и вытянул правую руку, осторожно коснуясь о головье страшного костяного клинка. Холод пронзило его до самых костей, беспокойство и донимающие его мысли исчезли, на второе ему совершенно иное ощущение. Словно парень сидел на крыше посреди шумной деревни, вдыхал ароматы свежескошенного сена и любовался звёздным небом. Повторяя за мной, торжественно сказал крестец: "Хорошо". Кевнул Клейн. Затем он услышал, как Сиземир заговорил на гермесе. О богине вечной ночи, что благодарней звёзда старше самой вечности, колянусь пред ликом твоим, именем своим и духом своим. О богине вечной ночи, что благодарней звёзда старше самой вечности, колянусь пред ликом твоим, именем своим и духом своим. Я, Клейн, доне да раскрою методы действия тем, кто не посвящён, а ежели нарушу клятву свою, Да обрушится на меня наказание, которое ты сочтёшь вёрным. Прошу, засвидетельствуй клятву мою. Парень собрался с духом и произнёс клятву на Гермесе: "Следуй указаниям диаконисе Земира". Кален почувствовал, что меч стал неким связующим звеном между немы неизвестным ему существом. Убрав правую руку, он очертил ею символ алой лоны на своей груди. "Хвала леди! Хвала леди!" Крестнёт улыбнулся и поклонился в ответ. После всего, что произошло, проверяющий поспешил убрать свой клинок в сквоеш и сильно надавил на него. Темнота вновь отступила, и свет вернулся на своё прежнее место. Клен заметил, что чёрные глаза Сизимира вновь обрели свой обычный тёмно-зелёный оттенок. Он вернулся к своему креслу и нахмурился. В недоумении парень спросил: "Что же представляет собой этот метод действия?" Крестян прочистил горло. Вместо того, чтобы сразу ответить на вопрос, он улыбнулся. А возможно, ты немного озадачен и не поймёшь, что вы о чём я собираюсь поведать. Я не могу объяснить, почему происходит именно так, потому что это тайны церкви. Я узнаю правду лишь тогда, когда стану диаконом или архиепископом. Добавил парень, прежде чем собеседник отозваучил. Ты всё узнаешь, когда достигнешь должности диакона или архиепископа, подчеркнул диакон. Клинк послушники внул. Крестит убрал серебряные акваёш оброт на ноги и освястил их. За всю долгую историю человечества, среди поколений и поколений гениальных посторонних пребывающих в лане церкви, нашлись и те, кто смог понять, как избежать потери контроля. Кваренита в этом методе кроется в названии зелья. Это не просто важно, это ключ к решению. Посмотрев на задумчивое выражение на лице парня, проверяющий продолжил: "Мы поняли, что в названиях зелий кроется принадлежность к группе, а каждая из них требует своего подхода". Проще говоря, Капределённым зельям есть свой набор правил. Следуя этим правилам, риск можно свести к минимуму. Что-то вроде моих принципов праведца, Колейн воспользовался возможностью, чтобы спросить. Это объяснение не такое простое и понятное, как то, что я дал мистеру Справедливости и мистеру Висельнику, по критиковал он проверяющего. Да, утвердительно ответил крестец. Когда мы руководствуемся этими правилами, мы становимся ближе к группе, описанной в зелье. Другими словами, Необходимо действовать в точности так, как того требует название зелья. Это и есть метод действия. Ты должен понимать, что духовность каждого человека, она уникальна. Несмотря на то, что людям приходится принимать одно и то же зелье и следовать тем же самым правилам, существуют определённые различия в усвоении разными людьми. Правило уникально для каждого человека. Таким образом, опыт других лишь томанное руководство. А вот об этом я не догадывался. Подумал Клейн. И искренне произнёс: "Спасибо, что сообщили об этом. Я запомню". Крэстет рассмеялся. "Это опыт, накопленный поколениями. Используя метод действия, мы не только усваиваем зелье, мы перевариваем его словно пищу. Только в том случае, если ты реально усвоишь зелье, то почувствуешь это уникальное ощущение. Понятно? Я понимаю. Усвоение весьма уместный термин". Кэлен сделал умное лицо. После того, как Сиземир всё объяснил, порядочно осторожно взывесил свои слова и спросил: "Ваша светлость, раз название иззеления только коренной ключ, то как первым путусторонним удалось узнать о них? Я слышал, что их записали на скрижалях сквернения". "Да, то, что ты слышал, правда", откровенно ответил крестец. "Но на скряжалях написано древнее название, а название, которым мы пользуемся в наше время, лишь частично получено из божественных откровений". Некоторые уже добавались сквозь опцамих посторонних. Парень медленно кивнул, поджёг губы и спросил: Скажите, ваша светлость, если методы даёте столь эффективные, почему церковь не раскроет их секрет ночным ястребам? Я уже говорил, что это тайна церкви. Станёшь диаконом или архиепископом и поймёшь причину. Невозмутимо ответил Сизимир. Хорошо, а теперь поднимись наверх и скажи своим коллегам, чтобы они по очереди спускались ко мне. Я должен выполнить всю проверку. Неужели это для того, чтобы фрай и другие не проболтались о метадействии? Поднявшись с кресла, подумал Клейн, а затем попрощался с клететом согласно этикету нынешних ястребов. Он прошёл сквозь коридоры, поднялся по лестнице, возвращаясь обратно в охранную компанию Терновник. Поднявшись, он увидел, как Дэн курит трубку у входа в подземелья. Олабнувшись, Клейн проявил инициативу. Больше не должно быть проблем. Ева, Светлость, хочешь, чтобы я позвал Фрея остальных побеседовать с ним всех по очереди? Да, это последняя проверка. Значит, проблемы вправду не будет. Дано брал трубку и направился в комнату отдыха, намереваясь рассказать обо всём остальном. Наблютая затем, как Фрей и Тико направились в подвал, Кэлин вдруг вспомнил кое-что и быстро добавил. Капитан, нужно же сообщить роялу, что охраняет Вартаханис и Леонардо. Он сейчас смотрит за лечебницей, а ещё Кенли Он вроде ушёл на обед. Дан замер на секунду, а потом столкнул себя полбу. Совсем забыл. Он остановился на мгновение, а затем усмехнулся. Ну, дело вроде не должно быть сложным. Одно из преимуществ того, что сам диакон приехал вас проверить, заключается в том, что не нужно ждать писем либо ответа на телеграмму со стороны Святого собора. Он может решить всё на месте и сразу передать вам зелье клоуна, а также поделиться информацией о его основных ингредиентах. Звучит неплохо. Парень пытался сдержать нарастающее волнение. С тех пор прошло полтора часа, как только Кенлиса с задумчивым выражением лица вышел из лаборатории, он сообщил Клейну, что ему нужно спуститься вниз. Когда парень снова встретился с диаконом, мечом богини Кореститом Сизимиром, тот уже поднялся с места и позволил сквозняку трепать край своей штормовки. Воротник Корестита всё так же был приподнят и всё так же скрывал его подбородок. Он посмотрел на Клейн и улыбнулся. Ночной ястреб Клейн Маретти, именем богини яс гордости объявляю, что ты прошёл проверку Святого собора. Поздравляю. С этого момента ты можешь перейти к восьмой последовательности.